Глава 10. Образ. Час он проверял подшипники пилы, затем еще раз их смазал. Стало уже слишком холодно, чтобы работать. Придётся греть таки помещение, где он держал остальных — следователей, трупаруба и ведьму. Что уже нарушит хлипкое равновесие их с джентри договоренности но это бледнело перед тем, как объяснить сделку с малышом Африкой и факт присутствия на фабрике двух чужих. С джентри не поспоришь, ток ведь принадлежит ему, потому как именно он выдаивает из ядерной комиссии электричество. Без ежемесячных заходов джентри с консоли, этих ритуальных процедур, внушающих комиссии, будто фабрика находится где-то в другом месте, и это другое место исправно оплачивает счета, Никакого электричества просто не было бы. А кроме того, Джентри в последнее время стал совсем странный, подумал Слик, с хрустом в коленях, вставая. Он достал из кармана куртки пульт управления судьей. Джентри был убежден, что у киберпространства есть некий образ, какая-то всеобщая форма, вбирающая в себя всю совокупность информационных баз. Нельзя сказать, что это была самая сумасбродная идея, с какой Слик когда-либо сталкивался, но убежденность Джентри, что этот его образ абсолютно, тотально материален, граничила содержимостью. Постижение образа стало для него сродни поиском Грааля. Слик однажды отстимил ролик Knowledge.net о том, какова форма Вселенной. Еще тогда Слик полагал, что Вселенная — это все, что вокруг. Так какая же у нее может быть форма? Если у нее есть форма или там образ, значит и вокруг нее что-то есть. Иначе в чем же Вселенной иметь форму, верно? Идем дальше. Есть форма или образ, неважно. И есть что-то еще. Так разве тогда не будет и это что-то тоже частью Вселенной? Впрочем, это не совсем та тема, на которую стоит болтать с джентри. Мозги узлом завяжутся. Но Слик все равно считал, что киберпространство — это не Вселенная, а просто способ, представление данных. Ядерная комиссия всегда выглядит, как большая красная ацтекская пирамида, но ей вовсе не обязательно выглядеть именно так. Если комиссия захочет, то может представить свои базы в любом виде. У больших компаний есть даже копирайты на то, как выглядит принадлежащая им информация. И как тогда можно говорить, что вся матрица в целом имеет некий определенный образ. Но даже если имеет, что с того-то? он коснулся клавиши подачи питания. В десяти метрах от него дрогнул и загудел судья. Слик Генри ненавидел судью. Вот чего никогда не понять в искусстве обычным людям. Нет, само создание судьи, без сомнения, принесло ему некоторое удовлетворение. Но важнее другое — то, что, построив эту штуку, он выкорчевал судью из себя, перенес боль и страх, Туда, где их можно видеть, наблюдать за ними и, наконец, освободиться от самой идеи судьи. Только при тут нравиться или любить? Почти четырехметрового роста и в половину этого в ширину безголовая фигура в чешуйчатом панцире стояла мелко подрагивая. Чешуйки у судьи были особого цвета ржавчины, как, скажем, ручки у старой тачки, отполированные трением множества ладоней. Слик долго искал способ добиться такой фактуры поверхности, перепробовал множество химикатов и наждаков, и, найдя, наконец, точное сочетание, обработал им большую часть робота, во всяком случае старые детали, выкопанные в мусоре. Конечно, холодные зубья циркулярной пилы и зеркальные поверхности суставов подобной обработке не подвергались. Но в остальном судья был именно такого оттенка ржавчины, имел такую фактуру поверхности, как какое-нибудь очень старое орудие, которым до сих пор постоянно пользуются. Слик передвинул большим пальцем рычаг управления, и судья сделал шаг вперед, потом следующий. Гироскопы работали как надо. Даже с оторванной рукой робот двигался с жутким достоинством, просто переставляя огромные ступни. Слик ухмыльнулся мутному свету в фабрике. Судья топал к нему. Раз, два, раз, два. Стоило только захотеть, и Слик мог бы вспомнить каждый этап конструирования судьи. Временами ему и вправду этого хотелось. Просто ради успокоения, которое приносила мысль, что он на это способен. Он не мог припомнить, когда бы у него не получилось этого припомнить. Но иногда казалось, что такое было. Вот почему он построил судью. Потому что совершил когда-то некий проступок. Причем не очень серьезный, но его поймали. И даже дважды его судили и приговорили, и приговор был приведен в исполнение, только он ничего об этом не помнил. Памяти тогда хватало от силы минут на пять кряду. «Да, угонял машины. Машины богатых. Что ты натворил? Вот этого тебе забыть не позволят. И не надейся». Работая джойстиком, он заставил судью развернуться и прошагать в соседнее помещение. Путь предстоял неблизкий по проходу между рядами бетонных оснований в потёках влаги. Когда-то на этих выступах стояли токарные станки и сварочные агрегаты. Высоко над головой среди пыльных балок свисали мёртвые плети порванных флюоресцентных трубок. Там иногда гнездились птицы. Синдром Корсакова. Так они это называли. Это когда с твоими нейронами делают что-то такое, от чего в памяти потом не задерживаются краткосрочные воспоминания. Так что время, которое ты отсидел, оказывается потерянным временем. Слик вроде бы слышал, что больше такого не делают, по крайней мере за угон автомобилей. Те, кто там не бывал, полагают, что это не так уж и плохо. Отсидел в кутузке, но память о ней стерта. На самом же деле все совсем не так. Он вышел, когда кончился срок, и три года оказались выстроены в длинную цепочку смутных вспышек растерянности и страха, отмеренных пятиминутными интервалами. Дело даже не в самих интервалах, их все равно не вспомнить, а вот переходы. Так вот, когда все кончилось, ему потребовалось создать сначала ведьму и трупоруба, потом следователей, и теперь, под самый конец, судью. Ведя судью вверх по бетонному пандусу, туда, где ждали все остальные, он услышал, как где-то на пустоши взревел «Мотор джентри». «С людьми джентри нервничает», — думал Слик, направляясь к лестнице. Впрочем, верно и обратное. Испепеляющий джентри образ ощущался посторонними едва ли не физически. Эта его зацикленность примешивалась ко всему, что бы он ни делал. Слик понятия не имел, как джентри справляется с собой во время своих вылазок в «Муравейник». Может, он просто общается там с людьми такими же зацикленными, как и он сам, с одиночками, ходящими по краю на рынке подпольных наркотиков и софта. Казалось, на секс джентри плевать. Казалось, ему это настолько до лампочки, что Слик даже гадать не пытался, чего могло бы захотеться ковбою, если бы он все же решил захотеть. А для Слика отсутствие секса и было основным недостатком пустоши. Особенно зимой. В летнее время иногда еще можно найти девчонку в одном из городков Ржавого Пояса, потому-то его и занесло тогда в Атлантик-Сити, потому он оказался в долгу у малыша Африки. Впоследствии он сказал себе, что лучше всего сосредоточиться на работе. А вот сейчас, взбираясь походящей ходуном стальной лестнице к подвесному мостику, который вел к логову Джентри, Слик обнаружил, что размышляет, как выглядит Черри Честерфилд под всеми своими куртками. Он вспомнил ее руки, какие они были быстрые и чистые, но тут же перед глазами встало лицо человека на носилках. С трубкой, накачивающей жидкость в его левую ноздрю. И как черри промокает ваткой его впалые щеки. Слик поморщился. «Эй, джентри!» — гаркнул он в железную пустоту фабрики. «Я поднимаюсь!» Три вещи в джентри не были острыми, тонкими и натянутыми. Глаза, губы и волосы. Широко распахнутые блеклые глаза были голубыми или серыми, в зависимости от освещения. Губы полными и подвижными, а волосы вечно забраны назад, светлый растрепанный петушиный хвост, который подрагивал при каждом шаге хозяина. Худоба джентри не имела ничего общего с истощением пташки, плодом давнего недоедания и расшатанных нервов. Джентри был просто узким. Плотно упакованные мускулы и ни грамма жира. Одевался он клёво облегающая черная кожа, украшенная черным, как смоль бисером. Стиль, который Слик помнил еще по своим дням с блюз-диаконами. Судя по бусинам на кожанке, да и всему остальному, Слик предполагал, что джентри около 30 Самому Слику было столько же. Когда Слик вошел, джентри прищурился на него в свете стоватной лампочки, давая им понять, что Слик просто очередное препятствие, вставшее между ним и образом. Джентри как раз водружал на длинный стол из нержавейки седельную сумку. Выглядела сумка тяжелой. В свое время Слик вырезал несколько секций крыши, вставил где надо рамы и прикрыл отверстия листами жесткого пластика. Потом заделал швы световых люков силиконом. Затем пришел Джентри в маске и с распылителем, втащил за собой 20 галлонов белой латексной краски. Не утруждая себя уборкой, Джентри просто залил толстым слоем краски весь мусор, грязь и потёки голубиного помёта. И красил снова и снова, пока комната не стала более или менее белой. Джентри закрасил всё, кроме световых люков. Потом Слик начал поднимать из цехов фабрики аппаратуру. Кучу компьютеров, киберпространственные деки, огромный старый стереопроекционный стол, с которым лебёдка чуть не надорвалась, а также Десятки коробок из рифленого пластика, набитых тысячами микрофишей, которые Джентри накопил за время поисков образа. Сотни метров оптокабеля на новеньких пластиковых катушках, явно стыренного с какого-нибудь завода. И книги. Старые книги с обложками из ткани, наклеенные на картон. Слик даже не думал, что книги могут быть такими тяжелыми. И пахло от них чем-то печальным. От старых книг. «С тех пор, как я уехал, ты берешь больше тока», сказал Джентри, открывая первый из кофров. «Твоя комната. Поставил новый обогреватель?» Он стал быстро копаться в седельной сумке, будто искал какую-то вещь, нужную ему срочно и позарез, а он по ошибке засунул ее невесть куда. Слик прекрасно знал, что ничего Джентри не ищет, что это реакция на неожиданное вторжение кого-то, пусть даже хорошо знакомого ему человека, в его замкнутое пространство. «Да, и склад пришлось опять подтопить. Слишком холодно работать». «Нет». Джентри внезапно поднял глаза. «Это не обогреватель. Профиль расхода не тот». «Ну?» — ухмыльнулся Слик, надеясь, что ухмылка заставит Джентри подумать, будто он глуп и его легко напугать. «Что «ну», Слик Генри?» Это не обогреватель. Джентри с резким стуком захлопнул сумку. Ладно, давай рассказывай, что у тебя там. Не то вырублю ток. Знаешь, Джентри, без меня у тебя было бы гораздо меньше времени на... Для всего. Слик многозначительно поднял брови, указывая на проекционный стол. Дело в том, что у меня... Двое гостей. Он увидел, как Джентри подобрался, бледные глаза расширились. «Но ты их не увидишь. Не услышишь даже. Вообще ничего. Они и на глаза тебе попадаться не будут». «Не будут», — сказал Джентри, обходя кругом стол. Голос его звучал напряженно. «Потому что ты сплавишь их отсюда, верно?» «Две недели максимум, Джентри». «Вон. Сейчас же». Лицо Джентри вдруг оказалось в нескольких сантиметрах. До Слика донеслось изнурённое спёртое дыхание. «Или ты исчезнешь вместе с ними?» Слик был тяжелее ковбоя килограммов на 10 и разницу в основном составляли мускулы. Но это Джентри никогда не смущало. Казалось, ему вообще наплевать на то, что с ним может случиться. Однажды Джентри влепил ему пощёчину. Слик тогда опустил глаза на увесистый гаечный ключ у себя в руке, и его охватило смутное недоумение. Джентри держался неестественно прямо и уже начинал трястись. Слик давно себе уяснил, что Джентри не может спать во время своих отлучек в Бостон или Нью-Йорк. Он и на фабрике-то не всегда ложился. А из собо возвращался и вовсе истерзанный, и первый день всегда был самым тяжелым. «Взгляни-ка!» сказал Слик, как говорят, с готовым расплакаться ребенком, и вытащил из кармана взятку Африки. Он поднял зип-лок повыше, чтобы джентри было лучше видно. Синие дермы, розовые таблетки, неприятная какашка опиума в красном мятом целлофане. Кристаллы магика, похожие на жирные желтые лепешки макроты, пластиковые ингаляторы с зацарапанными ножом именами японских производителей. От Африки. — сказал Слик, покачивая пакетик. «Из Африки?» — переспросил Джентри. Взглянул на пакет, потом на Слика, обратно на пакет. «Какой такой африке «От малыша Африки. Ты его не знаешь. Он оставил это для тебя». «Почему?» «Потому что ему было очень нужно, чтобы я ненадолго приютил его друзей. Я у него в долгу, Джентри». Я несколько раз повторил ему, как ты не любишь, чтобы кто-нибудь здесь ошивался. Как тебе мешают чужие. Поэтому, — соврал Слик, — он сказал, что ему хотелось бы оставить тебе немного кайфа в компенсацию за неудобство. Взяв пакет, Джентри поддел ногтем шов, раскрыл. Вынул опиум и протянул его Слику. Не понадобится. Достал один из дермов выдавил его из упаковки и осторожно налепил на внутреннюю сторону правого запястья. Слик остался стоять, рассеянно разминая опиум между большим и указательным пальцем и хрустя целлофаном. Джентри тем временем прошагал вдоль стола обратно и открыл сумку, откуда выудил пару новеньких черных кожаных перчаток. «Думаю, мне лучше... познакомиться с этими твоими гостями, Слик». А? Слик потрясенно сморгнул. «Да, ну, тебе на самом деле не обязательно. Я хотел сказать, разве это не...» «Нет», — отрубил Джентри, вздернув воротник куртки. «Я настаиваю». Спускаясь по лестницам, Слик вспомнил об опиуме и швырнул его через перила в темноту. Он ненавидел наркотики. «Черри!» часть под взглядом джентри в собственную дверь, Слик чувствовал себя ужасно нелепо. Тук-тук. Никакого ответа. Открыл дверь. Рассеянный свет. Эта черри повесила абажур на одну из лампочек. Накрыла ее конусом из желтого ньюсфакса, примотав бумагу проволокой. Другие две лампочки вывернула. Самой девушки в помещении не было. Носилки, однако, были на месте. Их обитатель все так же лежал, завернутый в синий нейлоновый мешок. «Оно поедает его», — вдруг подумал Слик, глядя, как громоздятся приборы жизнеобеспечения. Всякие трубки, баллоны с жидкостью. «Нет», — сказал он себе. «Оно не дает ему помереть, как в больнице. Но тягостное впечатление не исчезало. Что если оно высасывает его по капле и будет сосать, пока не высосет досуха?» Слик вспомнил пташкину болтовню о вампирах. «Да уж», — прокаркал, огибая его джентри, встал у изножья носилок. «Странный у тебя знакомые Слик Генри». Джентри обошел носилки, осторожно держась на расстоянии метра от застывшей фигуры. «Джентри, может, тебе лучше подняться наверх? Дерм, наверное, ты слишком много принял». «Правда?» Джентри склонил голову на бок, в глазах у него метались желтые огоньки. Он подмигнул. «Почему ты так думаешь?» «Ну...» — Слик помедлил. «Ты не такой, как всегда. Я хочу сказать, не такой, как был раньше». «Ты думаешь, меня понесло, а, Слик?» «Да». «А мне по кайфу, когда меня несет». «Что-то я не вижу, чтобы ты улыбался» сказала от двери девушка. «Это Джентри, Черри. Фабрика вроде как его дом. Черри из Кливленда». Но в руке у Джентри откуда-то возник тонкий черный фонарик, и ковбой принялся изучать сетку тродов, покрывавшую лоб спящего. Потом он выпрямился, луч упал на немаркированный модуль и снова метнувшись вниз, прошел вдоль черного кабеля к гнезду за ухом. «Кливленд!» Наконец проговорил Джентри, как будто это было слово, которое он когда-то слышал во сне. «Интересно». Он снова поднял фонарь и наклонился, чтобы получше рассмотреть то место, где кабель уходил в модуль. «И Черри... Черри... Он кто?» Луч уперся в изнуренное, раздражающее заурядное лицо. «Не знаю», — ответила Черри. «Не свети ему в глаза». «Можешь сбить ему БДГ-фазу или еще что». «А это?» — он осветил толстую серую пластину. «Элэф, низкочастотник», — так говорил малыш. «Парня он называет графом, а эту штуку — элэф». Она запустила руку под куртку, почесалась. «Ну, тогда...» Фонарик щелкнул, и луч погас. Джентри повернул к ним лицо, В его глазах ярким пламенем полыхала одержимость. «Это малышовский дерм так по нему вдарил, что ли?» Слику вдруг показалось, что образ должен быть прямо тут. Пылает сквозь лоб джентри всем на показ. Разве только сам джентри его не видит. «Это должно быть оно и есть».